Глава девятая. Соотечественники. Ну что ж, сказала мисс Фрой, полагаю, нам лучше вернуться в наш вагон и освободить место для других. Официант человек с тонким чутьем и не упускающий возможностей протянул счет Айрис. Не сумев разобрать размашистые цифры, она положила купюру и поднялась со своего места. Разве вы не ждете сдачу? удивленно спросила мисс Фрой. Когда Айрис объяснила, что оставляет деньги на чай, то ахнула: Ну, это же нелепо. К тому же они уже включили процент за обслуживание в счет. Знаете, я лучше сама все оплачу. Мне проще. Я хорошо ориентируюсь в валюте. Я буду вести учет, а в конце поездки мы все уладим. Этот эпизод стал еще одним доказательством того, как четко работает негласная система защитного квадрата. Несмотря на то, что Айрис путешествовала одна, Судьба предоставила ей заботливого проводника, готового избавить ее от хлопот и забот. Она порядочная, хоть и жутко занудная, заключила Айрис, следуя за мисс Фрой по покачивающемуся вагону ресторану. Она заметила, что сестры Флот-портер, которые все еще неспешно пили чай, вовсе не обратили на нее внимания, сосредоточив взгляд исключительно на ее спутницы. Мисс Фрой открыто ответила на пристальный взгляд мисс Роуз с неподдельным интересом. «Эти дамы англичанки», — прошептала она Айрис, не зная, что те уже знакомы. «Они часть уходящей Англии. Люди воспитанные и обеспеченные, живут в больших домах и не тратящие своих доходов. Мне немного жаль, что они вымирают». «Почему?» — спросила Айрис. «Потому что, хотя я и сама труженица...» Я считаю, что благородные, праздные люди олицетворяют многое из хорошего. Традиция, благотворительность, национальный престиж. Они, возможно, и не считают тебя и себе ровней, но чувство справедливости у них такое, что они все равно признают за тобой равные права. Айрис промолчала, хотя и вынуждена была признать про себя, что во время их пребывания в отеле сестры Флот-портер были более внимательны к людям и вещам, чем ее собственные друзья. Пробирая сквозь длинные раскачивающиеся поезд, Эрис была поражена тем, с какой живостью и бодростью держалась мисс Фрой. Смех мисс Фрой раздавался каждый раз, когда ее толкали проходящие пассажиры, или когда, пошатнувшись из-за рывка локомотива, она хваталась за поручень. Протолкнувшись к более просторной части вагона, она задержалась, чтобы заглянуть в окна забронированных купе. Одно из них особенно привлекло внимание мисс Фрой. И она жестом пригласила Айрис разделить с ней это открытие. «Взгляните, пожалуйста», — настаивала она. «Настоящая кинопара, как будто с экрана сошли». Айрис чувствовала себя слишком измученной, чтобы интересоваться чем-либо, кроме железнодорожной катастрофы. Но, протискиваясь мимо мисс Фрой, она машинально взглянула в стекло и узнала молодоженов из отеля. Даже в узком пространстве купе тот хантеры каким-то образом сумели сохранить свою ауру роскоши и отчуждения. Невеста была одета в изысканный дорожный костюм, который надевают исключительно для съемок на киностудии. Вокруг нее громоздились вещи, источающие роскошь. «Представьте себе», — восторгалась мисс Фрой, — «у них к чаю тепличные фрукты, виноград, нектарины». Он смотрит на нее, и в его глазах отражается вся душа. Но я вижу только ее профиль. Она похожа на прекрасную статую. О, леди, пожалуйста, поверните голову. Ее желание неожиданно исполнилось. Миссис Тотхантер обернулась. И, увидев у окна, мисс Фройна, нахмурилась, сказала что-то мужу. И тот сразу же поднялся и опустил штору. Хотя Айриса не была замешана в этом, ей стало стыдно за случившееся. Но мисс Фрой лишь весело захихикала. «Он точно меня запомнил», — сказала она. «Он посмотрел на меня так, будто хотел уничтожить». «Вполне естественно. Я — это мир, а он хочет забыть о мире, потому что он в раю. Должно быть это удивительно. Быть влюблённым исключительно в одного человека». «Они могут быть и не женаты, заметила Айрис. «Обручальное кольцо купить может кто угодно». Ты имеешь в виду греховную любовь? О, нет, они слишком прекрасны для этого. Под каким именем они зарегистрировались? Тот хантер. Тогда они точно женаты. Как хорошо. В подобных случаях записываются как Брауны или Смиты. Так всегда делают. Слушая словесный поток у себя за спиной, Айрис снова пришла в замешательство от несоответствия между личностью мисс Фрой и ее внешностью. Казалось, будто в теле высохшей старой девы заключена душа лесной нимфы. На другом конце коридора ее взгляд против воли скользнул к купе, где находилась больная. Она успела разглядеть неподвижное тело и лицо, скрытое под слоем повязок. Прежде чем поспешно отвела глаза, чтобы не встретиться взглядом с доктором. Его глаза пугали ее, а в них чувствовалась зловещая, почти гипнотическая сила. Айрис понимала, что в обычных условиях не поддалась бы такому воздействию. Но сейчас она ощущала себя странно отрешенной, как во сне, где каждое чувство будто усилено. Скорее всего, ее состояние было следствием солнечного удара и частично объяснялось тем, что она изо всех сил старалась продержаться до конца поездки, чтобы только потом позволить себе окончательно расслабиться. Все силы воли были направлены на одну цель — И потому она чувствовала, как с каждым шагом теряет энергию. Из-за этого она особенно остро воспринимала любые признаки воображаемой враждебности. Когда за мутным стеклом вагона мелькнули неясные лица попутчиков, Айрис невольно отшатнулась и не захотела входить. К ее удивлению, поддержку я неожиданно оказала мисс Фрой, словно почувствовав ее нежелание. «Не будем больше сидеть, сложа руки, как сиротки на подаянии», — прошептала она. «Даже если я и обязана, баронессе, пора вспомнить, что эти люди всего лишь иностранцы. Они меня не впечатляют, мы ведь англичанки». Хотя напоминание о патриотизме, сведенном к самому низкому проявлению шовинизма, казалось несколько примитивным, оно придало Айрис уверенности зайти в купе с прежней непринуждённостью. Забыв о предосторожности, она закурила сигарету, не глядя на других пассажиров. «Вы много путешествовали?» — спросила она мисс Фрой. «Только по Европе», — ответила та с сожалением. «Маме на самом деле не нравится, что я уезжаю так далеко от дома, но она придерживается теории, что молодому поколению нельзя отказывать в свободе. все таки я пообещала ей остаться в Европе, хотя каждый раз, когда я оказываюсь рядом с границей, мне просто не терпится перепрыгнуть через черту и попасть в Азию». «Ваша мама очень старая. Нет, ей 80 лет. Настоящий спортивный человек с духом современной девушки. Отцу 77. Он никогда не говорил ей, что моложе ее. Но это выплыло наружу, когда ему пришлось уйти на пенсию в 65 лет. Бедная мама была ужасно расстроена. Она сказала, «Ты заставил меня почувствовать себя похитительницей младенцев». «О, не могу поверить, что я действительно скоро увижу их снова». Слушая ее, Айрис смотрела на клубы дыма, которые велись от ее сигареты. Время от времени она замечала в тумане смутное маленькое морщинистое лицо, качающееся, как неудачная попытка телевизионного изображения. Из благодарности за оказанные и еще предстоящие услуги она пыталась оценить старых родителей мисс Фрой. Но семейная сага ей уже наскучила. Мисс Фрой продолжала. Она узнала, что отец мисс Фрой высокий и худой с классической внешностью, в то время как ее мать была невысокой и полной, но благородной. Очевидно, ее отец обладал неуемным пылом и энергией, поскольку в возрасте 70 лет он начал изучать иврит. «Он составил подробный план для каждого месяца своей жизни вплоть до 90 лет», — объяснила мисс Фрой. «Это от того, что он был школьным учителем». А вот мама страстно увлекается романами. Особенно любовными, ты знаешь. Каждую неделю она ездит на длинную автобусную прогулку, чтобы поменять книгу в библиотеке. Но она говорит, что не может правильно представить себе сюжет, если не сделает меня главной героиней. «Уверена, вы чудесно проводили время», — пробормотала Айрис. Мисс Фрой возмутилась этой попыткой быть тактичной. «Провожу и сейчас», — заявила она. Отец был священником до того, как открыл школу, и его викарии всегда делали мне предложение. Я думаю, это потому, что у меня светлые вьющиеся волосы. Я все еще чувствую волну возбуждения и надежды от вечного поиска. Я никогда не забываю, что для каждой девочки рождается маленький мальчик, и даже если мы еще не встретились, мы все равно стареем вместе. И если нам суждено встретиться, мы это сделаем. Слушая ее с растущим раздражением, Айрис скептически подумала о зрелых мужчинах, которые не хотят признавать ход времени. Она хотела промолчать, но голос мисс Фрой звучал все громче и громче, как бесконечный поток разговоров в фильме. Однако вскоре мисс Фрой вновь привлекла ее внимание, заговорив о языках. Я говорю на десяти языках, включая английский, сказала она. Вначале, когда оказываешься в чужой стране, ты не понимаешь ни единого слова и чувствуешь себя как щенок, брошенный в пруд. Ты барахтаешься и сопротивляешься, поэтому, если ты не хочешь утонуть, то просто обязан освоить язык. К концу года ты говоришь так же свободно, как и носители языка. Но я всегда настаиваю, чтобы остаться еще на год, для совершенствования идиоматического стиля. Я ожидаю, что иностранцы будут говорить по-английски заявила Айрис. «Когда ты оказываешься в глухом уголке, они могут и не говорить, и тогда ты можешь попасть в ужасное положение. Хотите, я расскажу правдивую историю?» Не дождавшись одобрения, мисс Фрой начала рассказывать историю, которая явно не способствовала успокоению нервов Айрис. Все было очень расплывчато и анонимно, но сама ситуация была ужасающей. Некая женщина была признана невменяемой, но из-за грубой ошибки скорая приехала не в тот дом и насильно увезла англичанку, которая не понимала ни слова на местном языке и не знала, куда ее везут. В своем негодовании и ужасе от того, что она оказалась в частной лечебнице, она стала так яростно сопротивляться, что ее сначала держали под воздействием лекарств. Когда ошибка была обнаружена, доктор, человек крайне беспринципный, Побоялся признаться в этом. В тот момент он испытывал финансовые трудности и боялся, что это может подорвать его репутацию. Поэтому он решил оставить англичанку в клинике, пока не сможет выпустить ее как официально вылеченную. Но она не могла знать, что ее держат здесь непожизненно, объяснила мисс Фрой, развивая драму. Ужас происходящего, вероятно, свел бы ее с ума. Если бы медсестра из мести не раскрыла заговор доктора, Но можете ли вы представить себе ужасное положение этой бедной англичанки? Она оказалась в ловушке, и никто не мог навести о ней справки или даже узнать, что она исчезла, потому что она была просто одинокой иностранкой, которая ночевала то здесь, то там в каком-то пансионе. Она не понимала ни слова, она не могла объясниться. «Пожалуйста, хватит», — перебила ее Айрис. «Я и так все прекрасно представляю, слишком живо». Но вы не возражаете, если мы просто немного помолчим? О, конечно, вы плохо себя чувствуете. Трудно точно сказать из-за вашего загара, но мне показалось, что вы пару раз побледнели. Со мной все в порядке, спасибо. Просто немного болит голова. Легкий солнечный удар. Солнечный удар? Когда? Понимая, что любопытство мисс Фрой требует удовлетворения, Айрис кратко рассказала о случившемся. Пока она говорила, ее взгляд скользнул по купе. По отсутствующим выражениям лиц стало ясно, что, за одним исключением, пассажиры не понимают по-английски. В баронессе Айрис не была уверена. Ее лицо несло на себе отпечаток легкой глуповатости, свойственная людям, получившим власть по праву рождения, а не собственными заслугами. И все же в ее взгляде вспыхнул отблеск ума, выдающий скрытый интерес к происходящему. «Бедняжка!» — всплеснула руками мисс Фрой, переполненная сочувствием. «Почему вы не остановили мою болтовню раньше? Сейчас я дам вам аспирин». Хотя Айрис терпеть не могла суету, ей было приятно просто откинуться в уголке, пока мисс Фрой копалась в недрах своей сумки. «Думаю, вам не стоит идти ужинать в вагон-ресторан», — решила она. «Я принесу вам что-нибудь попозже». А сейчас вот примите таблетки и постарайтесь немного поспать. Когда Айрис закрыла глаза, она все еще слышала, как мисс Фрой хлопочет вокруг нее. Точно тревожная пташка, сторожащая свое гнездо. Это создавало странное ощущение покоя и защищенности. И вскоре в душном и теплом вагоне на нее напала приятная сонливость. По мере того, как лекарство начинало действовать, мысли путались, голова все время клонилась вперед. Постепенно она утратила ощущение пространства, будто двигаясь вместе с поездом, словно верхом. Иногда она срывалась с места, когда сиденье, казалось, подпрыгивало под ней, и она зависала в воздухе. Ляск, ляск, ляск. Снова и снова. Она чувствовала, будто бы двигается вверх. ляс ляск, ляск. Затем ритм движения поезда изменился. Ей показалось, что она съезжает вниз по длинному склону. Щелк, щелк, щелк-щелк. Колеса застучали по рельсам, как кастаньеты. Она словно погружалась все глубже и глубже в сон, а вагон дрожал, как вибрирующий мотор самолета. Он уносил ее прочь за пределы вагона, к краю обрыва. Резко вздрогнув, она открыла глаза. Сердце ее бешено колотилось, как будто она и в самом деле упала с высоты. Сначала она не поняла, где находится. Затем, постепенно осознавая, что ее окружает, она обнаружила, что смотрит на баронессу. В легком замешательстве она быстро перевела взгляд на сиденье напротив. К ее удивлению, место мисс Фрой было пусто.